Глава шестая Даже неполного заживления хватает, чтобы я мог с кряхтением подняться на ноги. И вовремя. В конюшню врывается двойка ксаридов. Один с разбегу прыгает на стену, а от нее ко мне, чтобы тут же натолкнуться на пулю, сминающую ему череп в кашу. Второй пытается проскочить понизу, но ствол безошибочно ловит и его. Выстрел... И туша скользит вперед, замирая в сантиметрах от моих сапог. Согнувшись, я шустро собираю все четыре цветка. Очередные сообщения о получении непонятной арканы. Меня торкает еще слабее, чем прежде. Ну вот, точно перестала брать. Надо повысить дозу. Перезаряжаясь на ходу, я резво забираю кобуру из дневника и вешаю ее обратно на ремень. Не камильфо бегать от монстров с падающими штанами. Я же не рэпер. Вылетаю на улицу, залитую водой. Упавшая башня превратила утоптанную землю в липкую грязь. Вокруг меня не видно ни монстров, ни людей. Ранчо словно опустело. Большая стая умчалась вслед за машиной, но здесь явно должны были остаться живые цели. Влажно чавкают сапоги во время бега, и я несусь к расстрелянным тварям. Те, что пали от пуль кормака и ковбоев кристаллов не имеют, Зато мои тушки сверкают как елочные игрушки. Мне удается урвать девять трофеев, подняв общее количество арканы почти до четырех тысяч. Пора покинуть гостеприимное ранчо. Здесь нет ни одной достаточно крепкой постройки, чтобы пересидеть нашествие тварей. Если уж каменный дом кормака не выдержал, Деревянные точно не справятся. Вот только убегать в ночь с голым задом тоже не хочется. Поэтому я делаю три остановки. Первая в бараке, где в тумбочке рядом с двухъярусной койкой хранятся мои немногочисленные пожитки. В хранилище закидываю все личные вещи. Чистое белье, футболки, сменные джинсы, надежные кожаные перчатки и хорошую шляпу. Из той категории, которую жалко надевать для работы, чтобы не сгваздать. Вытащив дощечку в полу под кроватью, достают деньги. Не уверен, что они еще имеют ценность, но все же, и самое важное лично для меня, две памятные вещи. Потрепанная фотография, с которой на меня смотрят родные. Как всегда, хмурый отец, неуверенно улыбающаяся мама, пытается прикрыть рукавом блузки синяки на руках, И два насмешливых подростка. Я и Лешка. Пусть земля ему будет пухом. Последним забираю подарок Олли. Легендарный кольт Миротворец. Чёрнёный металл, латунные вставки и рифлёная рукоятка, чтоб не скользила в руке. Это не современная реплика, а реальное оружие XIX века. Им пользовался прадед Олли. А тот любовно отреставрировал семейное наследство, заменив, в частности, накладки. И вручил его мне год назад на день рождения. Хороший был старик. Рот заполняет горечь, и я почти с радостью реагирую на шум. Упорный иксарит пытается влезть в комнату, но заклинившая дверь из последних сил удерживает его. Во все стороны летят щепки. Преграда вот-вот падет. Стреляю прямо сквозь створку, оставляя в ней большое отверстие. В ней и в башке тупой твари. Собрав аркану, вторую остановку делаю в комнате Джейка. По одной простой причине. Мне в голову запало содержимое его хранилища. Слишком много патронов. Слишком много спидлоадеров. Столько просто не носят в карманах в обычный день. Если только ты не знаешь, что на ранчо должна напасть орда кровожадных чудовищ. В теории он, конечно, мог оказаться около своих запасов в момент атаки, но тайминг не бьется. Ведь в том проулке ксаридов расстреляли почти сразу после их появления. Есть еще один фактик, заставляющий мое чутье дергаться, хотя, может, это просто паранойя. Как я оказался под падающим самолетом на другом краю ранчо от обжитых мест? По заданию говнюка. Вот как. Он жил в собственном коттедже вместе со своим отцом. Привилегия управляющего ранчо. Поэтому я вламываюсь туда, выбив замок одним выстрелом. И вот ни разу не удивляюсь, когда нахожу в его комнате просторной, сука, это тебе не барак на 20 потных мужиков, настоящий клад. У меня аж глаза разбегаются. Коробки с боеприпасами, набор по уходу за оружием, бронежилет, консервы, бутилированная вода и фильтры для ее очистки в дикой среде, палатка и спальный мешок, маскировочные сетки. Несколько ножей, мультитул, сухое и жидкое топливо, аптечка с большим запасом лекарств, полиамидные веревки, карабины и всякие альпинистские приблуды, фонарики и запасные батарейки, простой компас и сложенная карта местности в непромокаемом чехле, рюкзак, туристическая посуда и столовые приборы, топорик, фляга и даже мать! «Твою набор мыльно-рыльных принадлежностей! Средства от комаров и крем от загара!» К этому моменту у меня накопилось много вопросов, и в порядке убывания моего к ним интереса они звучали так. «Как говнюк мог узнать о приближении белого пушистого зверька? Нет, правда, как? Придурок обладал праведческими способностями?» Ему нашептали маленькие зеленые человечки, где он отхватил золотой класс, что вообще дают классы, что за дичь нес покойный Джейк про шерифов и политиков, про необходимости жрать насекомых и громкие заявления. Насколько масштабен происходящий звездец. Кроме этого, меня удивляет и полное отсутствие сложной электроники в запасах говнюка. Если он готовился, то где GPS-навигатор, рации, солнечные панели? И почему не забрал это все? Что-то пошло не так? Например, наша встреча. Злая улыбка выползает на мое лицо. Джейк никогда не выглядел, как сумасшедший сурвер, а эти запасы говорят о долгих приготовлениях. Минимум три месяца. Да. Вот как давно он резко изменился. Стал пропадать на стрельбище и, похоже, собирал все, что понадобится в случае конца света. Последнюю мысль я гоню от себя всеми силами. Хочется верить, что это какой-то локальный кризис, что власти штата и федералы, а если не они, то пять империй, скоро наведут порядок, но тоже чуть шепчет. «Нет, старик». «Вы все в полной заднице!» Я убираю в кольцо драгоценные запасы, разом занимая 60 килограмм. Спешно натягиваю бронежилет, а нож вешаю на пояс с другой стороны от анаконды. Из оружия говнюк любовно сложил винтовку и помповый дробовик в чехлах. Бесполезное для меня сейчас, но жадность не позволяет оставить их. Странно, что тут нет пулемета, реактивного огнемета и мин. А нет, поспешил. Вот парочка наступательных гранат М67. Видимо, все же у него карманы были не бездонными. Жалования он получал солидные, но не царское. На пути к третьей и финальной остановке мне приходится отбиваться от полудюжины саридов Помогает то, что они нападают не разом, и я замечаю их первым. Скоротечный и жестокий бой оставляет мертвые туши истекать кровью, а меня кривится от боли. Один из них на последнем издыхании успел зацепить меня когтями. Будь он на шаг ближе, выпустил бы мне требуху. А так лишь по касательной оставил четыре алые полосы на предплечье. Спешно заливаю их антисептиком и бинтую, молясь про себя, чтобы внутрь не попала какая-нибудь инопланетная зараза. Разобравшись с этим, вбегаю в нужную мне конюшню и сразу же морщусь, поскольку ее стены залиты кровью. Несколько денников выглядят как декорации для съемок фильмов ужасов или промышленная скотобойня. Огромный ксарид в два раза больше остальных грызет вытащенные наружу лошадиные костяки, уже очищенные от мяса, а его собрат размером поскромнее доламывает дверцу в дальнем углу. Оттуда раздается громогласное паническое ржание. «Изучаю здорового ублюдка. Такого я уже подстрелил однажды в прыжке». Альфа-ксаридов. Ранг. 0. РБМ. Двадцать единицы. Статус. Полностью здоров. Холодная ярость прорывается наружу, и мой кольт прыгает в руку. Шесть выстрелов сливаются в один. Щелкает барабан, а за ним экстрактор. Гильзы стучат от доски. Новые патроны занимают положенное место. Альфа сучит лапами с перебитым хребтом и ползет ко мне, оставляя кровавую дорожку, а его товарищ остывает в углу. Я не промахнулся. Сейчас я не умею промахиваться. Я оставил его в живых специально, потому что кипящая во мне ненависть требует выхода, а это была бы слишком легкая смерть. Сокращаю дистанцию рывком, уходя от клацнувших в пустоте челюстей, и оказываюсь на спине твари. Свистит лезвие, с шелестом рвущейся плоти вонзаясь в загривок. Снова и снова и снова. Я кромсаю этого ублюдка, оставляя в его туше глубокие раны. Хороший ножик подобрал говнюк. Кабар, любимец морской пехоты. Он гуляет по спине ксарида, вызывая у того мучительные, хриплые вопли. И по поделом. Я ненавижу, когда лошадям причиняют боль. Даже тот мустанг до сих пор давит на меня, но в его смерти хотя бы имелся какой-то смысл. Он спас мне жизнь, а эти погибли ни за что. Просто так, потому что какой-то ублюдок напустил на землю выводок кровожадных тварей. Лошади, как и собаки, одни из самых верных существ на планете. И за свою верность, трудолюбие и доброту неоднократно страдали от рук людей. Гибли тысячами в чужих войнах, попадали в лапы всяких жестоких муков, калечились, умирали от голода, выбрасывались на улицу, как бесполезный хлам. Такие вещи я простить не могу прекращаю потрошить монстра с запозданием когда понимаю что он молчит уже секунды до к тридцать по лицу стекает чужая кровь и я брезгливо стираю ее перчаткой медленно вдыхаю успокаиваясь и изучаю выросший кристаллический цветок в его сердцевине закручивается водоворот сияющих частиц что заставляет меня пристально вглядеться в него содержит 327 единиц очищенной арканы. Способность чуть ксарида. Требует восприятие F. Пассивная ступень F. Шанс отторжения 7%. Усиливает обонятельный анализатор, позволяя улавливать и определять запахи на расстоянии до 24 метров. Я присаживаюсь на холку инопланетного Бобика и начинаю морщить лоб. Если мне не изменяет память, в обычной ситуации люди могут почувствовать запах на дистанции около трех метров. Его интенсивность, как и скорость ветра, может существенно увеличить эту дистанцию, но такова медиана. Поэтому улучшить этот показатель почти в 7 раз, конечно, круто! Но чем за это придется заплатить? Шанс отторжения – вероятность, с которой организм носителя не сможет успешно интегрировать чужеродную способность. При отторжении наступят необратимые мутации. Так и знал. Необратимые мутации звучат не очень весело. Вряд ли это будет что-то крутое вроде вертикальных зрачков или запасного сердца. Скорее, неконтролируемое деление клеток с метастазами и выросший на лбух... Хм, ладно, рискнуть или нет? 7% так-то небольшое число. Если тебе скажут, что съев бутерброд с вероятностью 7%, ты помрешь, будешь его есть? Шанс же мизерный. А на другой чаше весов усиление нюха. В мире, где появились неизвестные угрозы, жрущие людей, возможность учуять их за 20 метров может спасти мне однажды жизнь. Я неспешно вытаскиваю серебряный доллар и подбрасываю его. Орел беру, решка оставляю.